Видю Джек об тоже не считал возможным наследником Сталина. Между тем, именно Маленков и Берия были в тот момент наряду с Молотовым самыми влиятельными членами Политбюро. А уж надеяться, что Сталин теперь полагается лишь на силу примера, мог только человек, ничего не понимавший в природе советской власти. Через несколько лет коммунистический переворот в Чехословакии, блокада Берлина, победа коммунистов в Китае и война в Корее развеют последние иллюзии на западе, будто Советский Союз остепенился, а Сталин перестал мечтать о лаврах Александра Македонского или Чингисхана. Шумиха в иностранной прессе начала уже немного раздражать Иосифа Виссарионовича. Он решил, что игра немного затянулась и становится опасной для престижа страны. И 18 октября согласился принять в Сочи американского посла Аверла Гаримана 24, 25 или 26 числа сего месяца по выбору Гаримана. Он должен был передать послание президента Труммана Но само послание было в первую очередь предлогом выяснить истинное состояние здоровья генералистимуса. Тем временем статьи с политическими портретами возможных сталинских преемников продолжали поступать. 19 октября на стол Иосифу Виссарионовичу легло сообщение ТАСС со статьей Карла Эванга, появившейся в норвежской «Arbeiderbladet» и посвященной Молотову. Автор посетил Москву в 1944 году и встречался с Вячеславом Михайловичем. У Эвенга получился настоящий панегирик. Молотов является как бы вторым после Сталина гражданином Советского Союза. Причину этого следует искать не в его официальном положении, а скорее в том, что он сам постепенно завоевал себе большой авторитет. Многие, впрочем, считали, что он разделяет второе место с Калининым. Прочное положение Молотова в его собственной стране и великое доверие к нему со стороны его народа нельзя не приписать его замечательной деятельности как народного комиссара иностранных дел. Оно коренится и в его многолетней деятельности в революционном движении. Сталина насторожило, что главу советского внешнеполитического ведомства хвалят буржуазной прессе. Публикации такого рода способствовали последующей опале Вячеслава Михайловича. В тот же день, 15 октября, шведская Нурландска социал-демократен также задалась вопросом о преемнике Сталина. До сих пор Сталин доминировал во всем Украине. настолько определённо, что ни для какой значительной личности не было места для проявления своего значения. Ко многим недостаткам диктатуры относится также то, что при ней никому сопернику не разрешается поднять голову. Сталин, как и Гитлер, устранил с пути всех, как тех, кто ему мешал, так и тех, о которых можно было подумать, что они смогут ему помешать. так поступали его русские предшественники, начиная с Ивана Грозного до Петра Великого. Роль та нет, черчель вышел из игры. Несмотря на это особых забот подыскать им подходящих преемников не было, но здесь имеется разница между демократией и диктатурой. Как в Англии, так и в США в силу демократического порядка избранные заместители были уже наготове. Возможно, что предполагаемая смена лиц русской политики произойдёт тихо и безболезненно. Царизм пал потому, что он утратил свою основу и не был в состоянии охранять интересы страны ни в военное, ни в мирное время. Сталинизм выдержал испытание во время войны и, по всей вероятности, он продержится в мирное время и без Сталина, если бы его не стало. Беррье, как и старин, внимательно читал эту статью, ведь он легко мог оказаться среди тех, кого вождь решит вывести в расход, если остановит выбор на другом преемнике. Но, конечно, Лаврентий Паульч не предполагал, что через 8 лет наиболее болезненная смена власти будет для него самого. Ему единственному из наследников старина придётся заплатить жизнью за попытку реформировать страну. Другие наследники предпочли жить на завещанный Сталиным капитал, не афишируя это обстоятельство. 23 октября Сталину доставили радиоперехват французского радио, сообщавшего из Вашингтона, В некоторых кругах полагают, что в случае если глава советского правительства решит покинуть официальное руководство советской политикой, возможно, что его преемником будет маршал Жуков. Поэтому высказанное Жуковым желание посетить США до конца этого года вызвало появление многочисленных комментариев. В тот же день корреспондент лондонской Daily Mail Арона Черчилль утверждала: Между маршалами Красной Армии идет борьба за власть, борьба за то, кто унаследует сталинское руководство. Жукову, который является партийным генералом, отдается предпочтение. Она также писала о кризисе в среде высшего командования и довольно распространенном дезертирстве среди рядовых. Полагают, что по крайней мере три тысячи русских дезертировали в Вене и десять тысяч в Берлине. Как известно по настоянию старена маршал Жуков ещё в начале октября вынужден был отказаться от поездки в США по приглашению генерала Эйзенхауэра. Иосиф Виссарионович, в отличие от западных политиков, отнюдь не хотел видеть Жукова своим преемником. Отклики зарубежной прессы, подчеркивавшие, что Жуков пользуется поддержкой армии, еще больше убедили Сталина в необходимости попридержать маршала победы. Иосиф Виссарионович не хотел, чтобы созданное им государство после его смерти выродилось армией. в заурядную диктатуру. Сталин мечтал, что если он не успеет совершить последний прыжок к мировому господству, это сумеет сделать его преемник. В СССР должна была сохраняться диктатура не армии, а идеи, пусть и персонифицированной в личности вождя. Только идея оправдывала в глазах масс страдания и лишения ради завоевания всего мира. под знаменем пролетарской революции. По возвращении же из отпуска Сталин начал постепенно отстранять Жукова от реального руководства армией. Как свидетельствует дочь маршала Эра, в конце 1945 года над папиной головой начали сгущаться тучи. На созванное в Москве военное совещание его не пригласили. На этом совещании Сталин заявил, что Жуков, мол, рев уменьшает роль ставки и приписывает все заслуги себе. Уже тогда присутствовавшие начальники не выступили в защиту своего соратника, что в дальнейшем имело самое мрачное продолжение. Убедившись, что организованной оппозиции среди военных нет, Сталин в июне 46-го на заседании Главного военного совета сместил Жукова с поста главкома сухопутных сил и отправил командовать Одесским округом. Но вернёмся в Сочи. Встреча Сталина с Гарриманом, состоявшаяся 26 октября, на пару недель приглушила слухи о тяжелой болезни генералиссимуса. Американский посол на следующий день заявил, что Сталин находится в добром здравии, и слухи о его болезни не имеют никаких оснований. Однако после того, как 7 ноября Сталин не появился на Красной площади во время традиционного парада, слухи о болезни вспыхнули с новой силой. Перед второй волной слухов произошли важные события. К тому времени уже была предрешена реформа силовых структур. Берия должен был оставить пост наркома внутренних войск, чтобы сконцентрироваться на атомном проекте. Основные карательные функции планировалось сосредоточить в новом министерстве государственной безопасности, куда из МВД вскоре перешли внутренние войска и основные оперативные подразделения. Меркулов показал себя слабым руководителем и утратил доверие как Сталина, так и Берии. Всеволод Николаевич не привык к сколько-нибудь самостоятельной работе. Он возглавлял НКГБ лишь последние два года войны, когда основные карательные функции перешли к СМЕРШ». Но Сталин все равно выражал недовольство, что Меркулов почти полностью прекратил борьбу с троцкистами. Для нового послевоенного МГБ Всеволод Николаевич никак не годился. Лаврентий Павлович надеялся, что он останется курировать в правительстве МГБ и МВД. Берия и Маленков рассчитывали, что эти министерства возглавят их люди. На МВД они планировали поставить близкого Георгию Максимилиановичу Круглова – а на МГБ близкого к Лаврентию Павловичу Реснова.